Часть третья. Сердце чёрной дыры. Вселенная. Складка риски. Широко распространено мнение, что единственный, кто действительно понимает математику перемещения в складке, это сверхмозговик доктор Ромаскулус Чфар селента III Своули VI. селента клонировал собственный мозг трижды и прицепил его к локализованной биосети, способный вести расчеты с производительностью в один эксофлоп. И все равно он не способен вести расчеты складки и одновременно с этим заказывать завтрак. Очень это сложно, вот что я вам скажу. К счастью, не требуется понимать, как мы попадаем из точки А в точку Б, чтобы знать, какие на пути могут возникнуть трудности. Среди рисков путешествия в складки есть такие. Галлюцинации, бури складки, стойкие повреждения мозга, непредвиденное закрытие ворот, психозы И все же, учитывая расстояние, которое корабль может покрыть в складке, имеет смысл сопоставить эти риски с гарантированной смертью от старости при попытке совершить подобное путешествие старым добрым способом. Глава 25. Аври. Мы нырнули в складку 10 минут назад, и никто с тех пор ни слова не сказал. Цветовая гамма монохромна, черная, белые и их оттенки. Она выбелила огонь волос Скарлетт. Тёмно-коричневая кожа зилы стала серой, как воронёный металл. Корабль летит плавно. Я сижу на длинной мягкой скамейке в глубине мостика. Руки держат триггер, ощущая его тяжесть. Всё у меня болит. От зубов до пальцев ног. От нервного истощения кружится голова, но я жива. Не только от адреналина. Не только в том смысле, что уцелела, но от ощущения, что я, наверное, дороги. Не знаю, куда она ведёт. Не знаю даже, что за следующим поворотом, но есть какое-то непреодолимое чувство правильности, ощущение, что делаю я то, что должна. Должна? По чьим правилам? И по какой причине? Если я пойду по этому пути, узнаю ли я, что случилось с моим отцом и другими колонистами на Октавии? Пойму, почему мое правительство хочет меня стереть, будто меня и не было. Найду ли ответ, кто я такая? Я смотрю на статуэтку, поглаживаю пальцами ее поверхность. Она с виду старая, выглаженная временем и ощущается в ладони правильно, будто здесь ей место. Но что я должна с ней делать? Понятия не имею. Молчание нарушает Тайлер, отстегиваясь от кресла и вставая. Он все еще в официальном костюме, только черная ткань провалась куда сильнее, чем диктует мода. «Надо решить, куда мы направляемся дальше», — говорит он. И останавливается, оглядывая собравшихся. Рассматривает усталые лица экипажа 312 «Легиона Авроры». Губы изгибаются в улыбке с ямочками, которая так ему идет. «Я вот что хотел сказать», — поправляется он. «Хотел сказать, что это невероятно. Для меня высшая гордость служить с каждым из вас». Вот это слова правильные. Я вижу, как весь экипаж садится чуть прямее после его речи. И все же ответ Фина звучит так, как всегда у него бывает. «Спасибо на добром слове, золотой мальчик, но ты и прав. Нужно понять, куда мы отсюда движемся, или дальше будем не служить, а отбывать. А сидеть в одной камере с негодяями я бы ни за что не хотел». Кэт говорит, не поворачивая головы, хотя хотелось бы мне видеть ее лицо. Должна признать, что мне бы не помешали навигационные указания. Я открываю рот и ничего не говорю, глядя на свои руки, держащие триггер. Ради этой штуки мы все рисковали жизнью. Все теперь смотрят на меня, кроме Кэлла, конечно, который меня в упор не замечает, как всегда. Но все остальные уставились на меня и ждут ответов. А я понятия не имею, куда нам сейчас надо. От необходимости отвечать меня спасает Зила, отстегиваясь и вставая. «Я займусь лечением» говорит она своим обычным спокойным голосом, как будто и не она только что помогла оглушить шестерых челерианских охранников, каждый втрое больше нее, чтобы вырубить гравитацию на всей космической станции. Скарлет можешь достать припасы? Нам всем нужно поесть. И переодеться». Мысль о еде оживляет всех. По общему согласию наступает пауза. Близнецы Джонса достают и раздают сухпайки, которые для разогрева необходимо потрясти. На моем написано «Не свинина плюс яблочная запеканка и пирог». Я не очень понимаю, о каком именно пункте стоит беспокоиться относительно не свинины или пирога, так что трясу пакет, пока фольга не становится тёплой, потом разрываю его по перфорационной линии. Знакомый уже гудочек звучит у меня на поясе. Ты же понимаешь, что там нет ничего даже похожего на свинину или на яблоко? Прищурившись, я всматриваюсь в содержимое, подозреваю, что Магеллан прав, но пожимаю плечами и откусываю всё равно. Тай, нам надо поговорить, обращается к нему Скарлетт. «Угу», — отвечает Тай с набитым ртом. «Ни разу в истории человечества разговор с таким началом не кончился добром». Зила стоит возле Фина, чем-то смазывая порезы у него на лице. «Следует обсудить то, что мы видели в квартире Дериэля. Эта информация может повлиять на наши дальнейшие решения». «Каким образом?» — спрашивает Кэт, глядя между ними. «Что вы такое видели?» — отвечает сидящий рядом со мной Кэл. Голос его негромок. «Что-то было странное с этими агентами ГРУ. Мы это заметили, когда сняли с них форму» одеть Скарлетт и Зилу. Тайлер оглядывается на него. странное Ты не мог бы рассказать подробнее?» Скарлетт откладывает свой паёк, совсем как рыбные дамплинги. «Рассказывать будет трудно. Это надо показать». Она всё ещё в серой броне ГРУ, только без шлема, и сейчас нажимает кнопку на нагрудник освобождая его, достаёт из вспотевшего лифа платья униглас направляет на центральный голографический дисплей и движением пальца передаёт картинку. Изображение сменяет на экране траекторию корабля, и весь экипаж замирает безмолвно и неподвижно. Первая говорит Кэт, и я такого голоса у неё не слышала. Ну и хрень. На картинке женщина. Человеческая женщина. Ей, вероятно, за 30, хотя сразу трудно определить. Она мертва, щёки ввалились, рот приоткрыт, кожа безжизненная, тускло-серая. А там, где должен быть её правый глаз, торчит растение. Она похожа на суккулента, который мама выращивала в нашей квартире и сочные, ромбовидные листья вырываются из орбиты глаза тесным букетом. Все они не больше моего ногтя. У них безжизненный оттенок под стать кожи, темная полоска на краях и рисунок прожилок по всей площади. По правой стороне лица расползается что-то вроде мха. Он состоит из мягкого пуха и паутиных нитей, наполовину покрывает лоб, спускается ниже и исчезает под черной рубахой. Те же черные жилы, что на листьях, бегут паутины у нее под кожей. Как будто она сделана из камня, а растение и мох из нее растут. Неудивительно, что Кэл назвал это странным. «Где-то в самой глубине своего существа я знаю, что никогда ничего более странного не видела. Я должна бы испытывать ощущение неуместности, но нет, у меня оживают все нервные окончания, иголки паники бегут по спине». «Я не слишком хорошо знаю человеческие заболевания», — говорит Кэл, «но предполагаю, что это не что-то обычное». «Нет», — говорит Тай, «и такой потрясённой интонации я от него ещё никогда не слышала. Ты утверждаешь, что это женщина из агентов ГРУ?» Что она некогда ходила и разговаривала? Я снова смотрю в лицо женщины. Я не... Что-то неимоверно странное во всём этом, но и что-то знакомое тоже есть. Я поднимаю руку, закрывая изображение глаза с вырастающим из него необычным растением и разглядываю всё остальное. И у меня сводит живот судорогой. «Тайлер, я... я её знаю». Голос у меня хриплый, чуть громче шёпота. Тай смотрит на меня, приподняв бровь со шрамом. «Ты её видела на Симпетерните?» Я мотаю головой. «Я знала её когда-то, ещё даже до того, как попала на Хэтфилд. Я не только вижу, но и чувствую, как мои шестеро спутников переглядываются». «Это невозможно», — говорит скарлет «Она тогда старше двухсот лет. То, что ты в Криомодале выжила, редчайший случай, Аври. Хочешь сказать, с ней случилось то же самое на каком-то другом корабле, не достигшем цели?» «Либо так, либо её регулярно поливали», — предлагает вариант фин но никто не смеётся. «Я знаю», — говорю я слабым голосом. «Но это по три срадки. Она была колонистом на Октавии Третий, глава Департамента исследований и картографии. Я отрываю взгляд от картинки, и все смотрят на меня. Некоторые с ожиданием, другие с недоверием. Но все впитывают каждое мое слово. Она должна была стать моей начальницей», — шепчу я. «Мне предстояла стажировка в Департаменте исследований и картографии под ее началом. Она и мой отец. Они...»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 Официально никакой колонии на Октавии Третьей не существует, говорит Зила. Согласно записям, вы направлялись на Лейгун. Значит, записи врут, говорю я. Зила наклоняет голову, рассматривает меня в своей манере. И эта патрис была среди первых поселенцев вашей экспедиции где-то 220 лет тому назад. Не то чтобы она меня допрашивает, скорее думает вслух. Остальные менее уверены, хотя никто не выражает откровенного неверия, как раньше. Видимо, тот этап мы миновали. Звучит так, будто я сумасшедшая говорю я. Но я знаю, что права. Если не считать того, что по три срадки мертва уже больше двухсот лет. Но опять же, мне самой 237. Я на корабле с инопланетянами, с которыми только что вместе ограбила космическую станцию. Ничего нет невозможного. Но что-то есть очень, очень неправильное. Экипажи Легиона Авроры. Члены экипажей. Мозги. Мозги ученые и медики в экипажах Легиона Авроры Л.А. У большинства из них пугающе высокий IQ, официальное удостоверение принадлежности к клубу зануд и тенденция стремиться к опасным ситуациям на том основании, что может получиться интересно. В обязанности мозгов входит лечение ран, информирование своих альф по научным вопросам во время полета, а иногда — соображение о том, как что-нибудь взорвать с помощью одной лишь зубочистки и пачки жевательной резинки. Не хочу никого подгонять под стереотипы, но иногда люди с таким количеством серых клеточек бывают слегка, скажем так, странноватыми.